Глава тринадцатая. «О, да у тебя обновки!» – произнес Алантир, когда я вернулся со склада, где мне выдали не только оружие, но и кулон, который по совместительству являлся магическим карманом. «Есть немного!» – усмехнулся я, достав из специальных ножен, которые крепились на моей спине, огромную дубину длиной больше трех с половиной метров. Ну да, уж не хотел бы я получить такой по макушке, сказал Эльф, когда я вертикально поставил её рядом с ним. И оружие оказалось больше длинноухого чуть ли не в два раза. Поверь, никто бы не хотел. К нам подошла амазонка в компании кайтарца, с которым у неё был спарринг. "Да уж, один удар и от тебя даже мокрого места не останется". "Оу, а это что такое? Прощай!" Удивлённо спросил Алантир, указывая пальцем на мой пояс, и я кивнул. Когда-то в разговоре с Тибраном я упомянул, что у меня хорошо прокачан навык владения прощью, поэтому представьте моё удивление, когда я увидел её среди прочих подарков хозяина болот. Снимаю прощью с пояса. Целая ручная катапульта. Глядя на метательное оружие в моих руках, произнесла Аретто: "Пога, таким можно крепостные стены ломать", задумчиво произнёс эльф. "А самое важное, что я могу делать вот так. Начинаю составлять заклинание, и когда перед глазами появляется формула, тянусь к магическому источнику и начинаю заполнять её энергией. Делаю несколько пасов руками, после чего вытягиваю руку вперёд, и на моей ладони начинает формироваться камень идеальной круглой и гладкой формы. «Удобно!» – усмехнулся длинноухий, когда я закончил формировать каменную сферу. «Ага. Закладываю камень в прощу и, раскрутив ее над головой, посылаю снаряд высоко в небо». Алантир приставляет ладонь ко лбу, тем самым делая себе некое подобие козырька и прослеживает за траекторией снаряда. «Точно катапульта!» – произносит он через пару секунд. Точность броска, вероятно, будет хромать, но зато убойная сила поражает. У этих культистов не будет и шанса против тебя. А вот на это я бы не надеялся, задумчиво ответил я длинноухому товарищу. Помнишь, на что был способен Лев? А теперь представь, кем он стал, когда в него вселился аватар древнего бога. Хм, я об этом не задумывался, произнёс Алантир и почесал затылок. А надо бы усмехнулся я. Кстати, не знаю, предупредил ли вас или нет, но сегодня вечером мы уже выступаем. Мы в курсе, ответила за всех амазонка. Просто решили напоследок потренироваться перед дорогой. Аретто подошла ко мне поближе и жестом попросила наклониться. Присаживаясь на одно колено и опуская голову. Не помню, говорил ли я тебе или нет, но кайтарис оказался очень силён. Не знаю, насколько он опасен в своей звериной пастасти, но я не думала, что он может быть таким ловким в своей человеческой форме. И это я говорю после того, как провела кучу поединков с длинноухим, произнесла Аретта шёпотом мне на ухо. Я принимаю вертикальное положение. Ты считаешь это странным? спрашиваю я амазонку, видя её озадаченное лицо. Более чем, задумчиво отвечает Аретта. «Ладно, я учту твои наблюдения». Говорю я воительнице и мельком пробегаю взглядом по Кайтарцу, лицо которого, как обычно, не выражало никаких эмоций. «Хорошо. Взгляд Амазонки перестает быть серьезным, и она улыбается. Кстати, это все, чем тебя одарил хозяин болот?» «Не-а-а». Касаюсь пальцем кулона и посылаю в него немного магической энергии. «Щит». Проговариваю я про себя, и в руке появляется огромный круглый щит, около 2 м в диаметре, края которого обиты толстым слоем железа. В принципе, моя сила позволяла держать металлическую булаву одноручным хватом и во вторую руку брать щит. Проблема была в том, что так я мог сражаться недолго, ибо выносливости мне явно не хватало. О, ты всё же достал магический карман, усмехнулся Алантир. Я же говорил, что в закормах Тибрана ты найдёшь что угодно. Ну, показывай дальше. Следующим был огромный тесак. В отличие от булавы, он не был таким огромным, и его длина была около 2 м. Но зато он был гораздо легче. И вот с ним и щитом я как раз мог кромсать вражин хоть сутки напролую. Дальше шли несколько метательных топориков, которые явно были переделаны из секир принадлежащих, вероятно, тролям или кому-то равным им по высоте. Плюс ещё немного всего по мелочи. "Ну теперь ты идеальная машина для убийства", с улыбкой на лице произнёс Алантир. "Шансы на победу сильно увеличиваются, когда на твоей стороне сражается подобное чудовище". "Э, я вообще-то тут", я поднял руку. Я знаю, усмехнулся Эльф. Ладно, пойду я вздремну пару часиков перед отправлением, чего и вам советую. Эльф посмотрел сначала на Ретто, а потом перевёл взгляд на меня и подмигнул. "Бувайте", сказав это, он быстрыми шагами направился в сторону гостиницы. Кайтарец молча кивнул и пошёл вслед за длинноухим. "Слушай, а ведь он прав", на лице Ретто появилась лукавая улыбка. Может, и правда немного отдохнём. Ага, отдохнёшь с тобой. Убираю все вещи обратно в магический карман, в который запихиваю и железный пояс, кожаный ремень которого были выполнены на манер юбки и доходили практически мне до колен, скрывая срам. Взамен пояса вынимаю из магического кармана чистый комплект одежды и, приняв человеческую форму, накидываю на себя шаровары и рубаху. Ну а забоченная амазонка, идём. «Говорю я о Ретто, и вместе с ней мы тоже идем в сторону гостиницы». Воинство хозяина болот, которое насчитывало более пяти тысяч нелюдей, выдвинулось под покровом ночи. «Нервничаешь?» Спросил меня Тибран, двигаясь рядом со мной верхом на ящере Тирания. "Нет", я пожал плечами. "За свою жизнь я поучаствовал во многих войнах, поэтому для меня это далеко не в новинку", ответил я хозяину болота и грустно улыбнулся. Андромеда вернула мне честь памяти, поэтому флешбэки прошлых войн нередко всплывали в моём сознании. "Я даже немного завидую тебе". Произнёс хозяин болот в ответ: "Обывать в стольких мирах, пережив тысячи жизней и ситуаций, хотел бы я стать таким же, как ты", я грустно улыбнулся. "Ты ведь понимаешь, что не все воспоминания у меня приятные". "Конечно, понимаю", усмехнувшись, ответил Тибран. "Я скорее даже уверен, что неприятных гораздо больше". Допель задумался. Понимая это, ты всё равно хотел бы стать трейсером? Разумеется. Я придерживаюсь того, что любой жизненный опыт полезен, особенно если он неприятный. Он закаляет и делает сильнее. Тибран грустно улыбнулся. К сожалению, я не смогу тебе помочь. Я понятия не имею, как становятся такими, как я, честно ответил я Допелю. Газен Болту усмехнулся. Ничего удивительного, спокойно произнёс Тибран. Если бы вы располагали подобными знаниями, то ничем хорошим это бы не закончилось. А он умён, хотя я уже не раз говорила тебе об этом, послышался голос Андромеды. Я бы на твоём месте держала с ним ухо востро. Я задумался. Может, ты и права, ответил я искусственному интеллекту и мельком посмотрел на Тибрана. «У меня к тебе вопрос. С кем нам предстоит воевать в ближайшее время?» Спросил я Доппеля, переводя тему разговора в другое русло. «Это интересный вопрос», — усмехнулся хозяин болот. «Вообще, наши противники — люди культа древнего бога. Но, как я говорил ранее, к ним присоединилось немало благородных домов. К ближайшему из них мы как раз и направляемся». «Хм...» «Ты ведь помнишь, что говорил мне по поводу гражданских?» «На всякий случай решил уточнить я». «Разумеется. Всех, кто решит сложить оружие, я не трону. Насчет остальных...» Тибран развел руки в стороны. «Место, куда мы направляемся, сколько там примерно жителей?» «По моим прикидкам, около десяти тысяч». «И сколько из них гражданского населения?» «Точно не скажу». Задумчиво произнёс Допель: "На скидку?" Он задумался. "19. Получается 90, а может даже и больше процентов. Может, попробовать с ними договориться?" спросил я у Допеля. "А как ты себе это представляешь?" спросил Тибран с интересом, глядя на меня. Ну, у тебя довольно большая армия монстров. Одних только троллей больше сотни. Люди пугливы по своей натуре, и ты ошибаешься, перебил меня хозяин болот. Да, тролли страшные, но ещё страшнее люди культа. Их боятся куда больше, чем меня и всех, кто живёт на болотах. Ты даже не представляешь, на какие зверства способны жрецы культа древнего бога. Я немало слышал о пытках, проводимых в их застенках, не говоря уже о книгах, от которых даже у самых стойких инквизиторов других континентов по коже бегут мурашки. Фибран посмотрел мне в глаза. "Кинг, ты ничего не знаешь о местных обычаях и о людях, которые тут живут". Я тяжело вздохнул. "Значит, никто из них не служит оружие", напрямую спросил я. Сложно, но не сразу, спокойно ответил Допель. Жить хотят все, поэтому, когда люди поймут, что этот бой им не выиграть, они сдадутся. Понятно, задумчиво ответил я хозяину болот. Получается, что чем быстрее мы покажем безысходность ситуации тем, кто находится внутри города, тем меньше будет жертв с их стороны. Что ж, понятно, задача ясна. По стенам города Ниаршарах, который принадлежал благородному дому с таким же названием, мы подошли к утру четвертого дня. Самое интересное, что по болотам мы шли довольно быстро, но стоило армии хозяина болот ступить на твердую землю, как скорость передвижения резко упала, и мы двигались гораздо медленнее. «Есть желающие побыть парламентером?» усмехнулся Тибран, когда из-за стен в нас выпустили рой стрел, от которого армия хозяина болот защитились огромными башенными щитами. Их могли держать только тролли, поэтому остальные нелюди просто прятались за или под ними. "О, хорошее решение", произнесла Аретто. "Я слышала о такой тактике. Правда, ваши воины используют её более эффективно из-за наличия в армии троллей". Но я видел, когда их роль выполняли призванные големы или огры. Последние не обладают такой хорошей регенерацией, но зато сильнее и умнее. Их часто можно увидеть среди наемников, как и амазонок. Хозяин болот кивнул Оретту, хотя и реже. — Мои сестры уступают ограм в силе, — сказала воительница и задумалась. — Примерно на треть, — немного подумав, произнесла амазонка. Но зато гораздо умнее и ловчее. На лице девушки появилась довольная улыбка. Ну, ваших я в наёмниках гораздо реже вижу, и это несмотря на то, что огры малочисленный рассылье людей. Улыбнулся ей в ответ Тибран. Согласна, сестёр нечасто можно увидеть среди наёмников, ибо выполнять приказы мужчин для нас хуже смерти. «Зато как телохранительницы у состоятельных дам амазонки встречаются куда чаще», ответила хозяину болот воительница. «Хе!» — усмехнулся Допель. «Кстати, Кинг, не хочешь попробовать свои силы переговорщика?» «Мое обещание в силе, и я не хочу проливать кровь невинных. Если ты разрушишь стену и зайдешь в город, то думаешь, что внутри найдутся желающие с тобой поговорить». Улыбка на лице хозяина болот стала хищной. Хм, а что? Иди вполне нормальная. Как думаешь, Шада, стоит рискнуть? Поинтересовался я у ИИ. Почему нет? Обычные стрелы не нанесут тебе вреда. С баллистами всё сложнее, но у тебя есть заклинание, которое справится и с ними. Я не вижу смысла отсиживаться тебе в тылах, ответила Андромеда, и я был полностью согласен с её решением. Хорошо, отвечаю я Допелю и закрыв глаза, начинаю сосредотачиваться на защитном заклинании, которое в книге называлось Каменная кожа. Создаю формулу, вливаю магическую энергию, и моя кожа окрашивается в тёмно-бурый цвет. В описании заклинания говорилось, что кожа должна была стать подобной камню, но так как я и сам был каменный, то данное заклинание оказывало на меня именно такой эффект. Делаю глубокий вдох и поднимаюсь из-за щита во весь свой рост, после чего снимаю со спины булаву. Я пошёл, говорю я тибрану и начинаю набирать разбег. Ну посмотрим, на что способно это тело.